Адмирал Хиппер устал. Вы тоже устали? Спросил он офицеров. Команды измучены до предела, отвечали ему. Ну, я понимаю. Казалось бы, вопрос благополучно разрешен. эрбен этот золотой ключик от Риги, уже попал в цепкие руки Кайзера. Но заметил Хиппер. Ключ не проворачивается в замке. С другой стороны рижских дверей русские вращают ключ в обратную сторону. Увы, эти эрбены обескровили нас. Хиппер изменил планы и вывел корабли не к Риге, а к Аренсбургу. Со стороны моря немцы стали крушить снарядами сады, музеи, грязи лечебницы, курорты, гимназии и приюты для инвалидов. Аренсбург, совсем беззащитный, молча выстрадал невыносимую боль. Русская подлодка отомстила хипперу, всадив торпеду в борт линейного крейсера Мольтке. Сразу началась паника. «Перископы! Вокруг нас русские субмарины!» Пачкая дымом горизонт, германская эскадра заторопилась назад, на Лебаву, на Данцик. И всюду чудились им перископы. Немцы обстреливали каждое бревно, плававшее стояком. Они топили теперь каждую вешку, торчавшую из воды. минуя ирбены. Ух, эти ирбены! Корабли «Кайзер» еще несколько раз коснулись днищами русских мин, и коллег в Германии заметно прибавилось. У страха глаза велики. А на самом-то деле, уж если сказать сущую правду, в Рижском заливе держали тогда позицию только три старенькие субмарины «Макрель» Дракон и минога. Правда, была еще одна лодка, блиставшая удивительной новизной родной брат знаменитого барса по имени Гепард, который только вчера совершил прыжок со стапелей завода в пучину. В кипящем котле Рижского залива немцам удалось продержаться всего один день. Это был постыдный провал. Что-то непонятное и труднообъяснимое. Ничтожными силами Балтийский флот нанес жестокие потери большим силам флота Германии. И только сейчас, когда все утихло, комфлот Канен получил разрешение ставки на ввод в сражение новейших дредноутов из Гельсингфорса. Ставка опоздала на целых полмесяца. И Канин сказал, — Теперь эта бумажка как к мертвому припарке. Бросьте ее в архив флота и забудьте как неудачную интригу. Усталые русские корабли тяжко мотало на мутных рейдах. Победа, она призывная, она бодрящая. О чем разговор? утверждал Артельев, за ужином впервые насытясь за эти дни боев. Ригу способен сдать только предатель, но среди балтийцев предателей не сыщется. Эти слова отзовутся болью сердечной через два года, в семнадцатом, в героическом. В числе пострадавших при операции был и крейсер Тетис, на котором башенным начальником служил лейтенант Ганс фон Кемпке, этот неотразимый кильский Аполлон в широченных брюках. Взрыв русской мины застал Кемпке за тарелкой супа из вермишели, причем тарелка взвелась кверху, а стул выбило из-под него, будто скамейку из-под висельника. и он пришел в себя, сидя на полу с вермишелью в идеальной прическе. Когда же страх после взрыва миновал и стало ясно, что Тетис на воде держится, Кэмке ощутил себя мужчиной не только обольстительным, но и достаточно мужественным. Кое-как, хромая разболтанной машиной, они своим ходом дотащились до Лебавы и здесь приткнулись к стенке судоремонтного завода, который раньше обслуживал русские подводные лодки. В кают-компании Тетиса офицеры договорились, после Ирбен нас уже никто не осудит, если мы три дня подряд будем пьянствовать, как грязные берлинские фурманы. Закрылись, и три дня подряд пьянствовали, пока не кончились три бутылки коньяку. Потом фон Хепке по телефону просил станцию соединить его с цукерней под одноглавым орлом. Кларе он восторженно сообщил А теперь моя прелесть мы станем видеться гораздо чаще. В газетах пишут такие ужасы, отвечала Клара. — Все вы настоящие герои. Вы не ранены, мой дорогой Ганс? — Нет, я убит. Мой труп из Эрбен прибило к Лебаве. В самом деле, если задуматься, жизнь спасена от риска ровно на тот срок, какой понадобится для капитального ремонта крейсера. Слава богу, что дырка в борту большая, и ее так скоро не удастся заштопать. Вынужденная стоянка Тетиса в Либаве ускорила роман, который развивался по всем правилам. Поначалу они больше гуляли, тем более что Кемпке можно было считать красивым мужчиной, но его никак нельзя было причислить к числу мужчин щедрых. Чашечка кофе и пирожок со свекольным повидлом — это было уже пределом его мотовства. Ладно, бог с ним. Гулять тоже хорошо и даже полезно. Ах, милая моя глибава, ты ведь всегда чудесно. Увижу ли я еще раз твои тенистые парки, твои старые каштаны, которые сомкнули кроны над тихими улицами? Как хорошо мне было тогда входить под зеленые прохладные своды и видеть в конце туннеля шелестящего листвой голубино-сизое море, Как печально тогда вздыхали далекие волторны оркестров, донося смутную печаль, суля разрыв ладоней, обидную холодность женских капризных губ. О, нежная моя любава, Вернусь ли я к тебе? Но парящий горизонт моря гладили тогда тяжелые утюги германских крейсеров. Чистоту неба мазали сажей немецкие эсминцы. Гневный ветер налетал на Либаву, продираясь через ветвистые кущи. «Кажется, будет дождь», — сказала Клара. «Я думаю, лучше нам вернуться, пока не поздно. Сегодня я приглашаю вас к себе». Душа Кэмпке взыграла. «Зовет домой». «Ага, понятно». Сухо и жестко, словно пророча беду, над Лебавою громыхнул гром. От Готланда через всю Балтику наползали тучи, выблескивали над волнами острые сабли молний. Ливень настиг влюбленных как раз возле ателье фотографа, где они укрылись. Здесь было даже интересно. На диво собраны бутафорские чудеса, чтобы поразить воображение обывателя. Сунь голову в дырку ширмы, и ты уже летишь на аэроплане, похожем на этажерку, а под тобой, под героем, сиротливо снует всякая человеческая мелюзга. Пролезь головой в другую дырку, и ты уже поскакал на жеребце в самую гущу жестокого боя, а под ногами твоего коня разрывается ужасная бомба». — Как смешно, правда? — спросила Клара, оглядевшись. Владелец фотоателье проявил некоторое беспокойство. — Прошу вас в Ниццу, — сказал он, отдергивая штору. — Здесь у меня отделение для благородной публики. Не желаете? Фон Кемпке слегка подтолкнул Клару. — В самом деле, а почему бы вам не сделать портрета? Для благородных и бутафория была иной. В отдельном кабинете на фоне пальмы расцветала божественная ница. Ты должен облокотиться на античную тумбу, и рука твоя, вся в томном небрежении, пусть держит полураскрытую книгу. Допустим, ты отвлечен, ты задумался о судьбах мира. О, как ты великолепен сейчас! Нет. Тихонько не согласилась Клара, словно испугавшись. «Но я очень прошу», — настаивал кемпке — «как раз идет дождь, нам все равно некуда деться, снимитесь для меня». Я ведь уже сказал товарищам из кают-компании, что вы удивительная красавица. Дайте мне возможность удостоверить эти слова вашим портретом. Нет, дорогой, я безумно не люблю, когда меня фотографируют. Из этой черной дырочки, которую на меня наводят, кажется, так и вылетит какая-нибудь пуля. Я не хочу, я не люблю. Она решительно раскрыла зонтик. и шагнула под дождь. Попав на квартиру кельнерши, фон Кемке невольно притих и даже ослабел. Его, сына скромного регистратора при уездном бургомистре, семья которого подливках картошки считалась лакомством, поразила обстановка. Золоченая, Через огонь старинная бронза, наизвитой, как крендель, мебель, одернула Кемпке так, словно он предстал перед высоким титулованным начальством. — Откуда у вас вот все это? Она даже не поняла его. Он объяснил. — Ах, этот хлам! О, Боже, но ну такие вещи собираются трудом поколений! — Сжалования кельнерши мегагень не покупают. Когда-то у нас были и свои дома в Лебаве, в Ковна. Мой дед владел гостиницей в Ревеле. Увы, <свят> все в прошлом. Вы наблюдаете, Ганс, лишь жалкие остатки прежнего. Вообще, — призналась Клара, — у меня жизнь сложилась крайне неудачно. Кто виноват? Не знаю. Очевидно, сама и виновата. Кэмпке с огорчением выяснил, что Клара уже мать, у нее маленькая девочка. С большой неохотой, едва отсидя слова, женщина призналась ему в своем сожительстве с одним офицером флота. — Флота? — переспросил Кэмпке, начиная ревновать. — А что тут удивляться? Она предложила вина, с удовольствием выпила сама и, кажется, быстро опьянела. Такова уж судьба почти всех либавских женщин. Еще гимназистками, едва пробудятся чувства, они ежедневно видят перед собой блистательных, ловких и богатых офицеров флота. В театре, в церкви, в парке, всюду они встречают офицеров с кораблей, которые пришли в Лебаву сегодня... а завтра уйдут опять. Кэмке стал осторожненько воспрашивать, а кем был этот обожатель Клары, в каких чинах, где плавал. Она отвечала растеянно, я плохо в этом понимаю что-либо, знаю только, что мой сожитель не плавал, он, кажется, состоял при штабе адмирала фон Эссена, который недавно умер, если можно верить газетам. Фон Эссен? Сам командующий Балтийским флотом? Да, он при нем что-то делал, по секретной части. Далее она заговорила с явной горечью. У меня в роду все перепуталось. Столько наслоений, столько религий, трагедий. Одно колено враждовало с другим, и дед смотрел на Россию, а бабка на Германию. Одна из моих теток даже удрала в цыганский табор, там и пропала навсегда. Для девушки из такой семьи билет на бал в морском собрании офицеров очень многое значил в жизни. Почти все. Кэмке еще прошелся по комнатам, вернулся с вопросом к Ларам. Не отрицаю, ведь ты его любила? Губы женщины. Розовые от вина задрожали очень. Но сейчас ненавижу. Что он сделал тебе худого? Он подлец, как и все эти русские. Три года он скрывал от меня, что в Петербурге у него жена, дети, куча детей. Но теперь, — заключила Клара, — все это кончилось. Я свободна теперь. И хорошо, что кончилось именно так. Они ушли, а вы пришли. Последнюю фразу женщины Кемпке истолковал на свой лад и попросил разрешения остаться ночевать. В нем даже проснулся юмор флотских кадетов времен герцога Каприви. Клара предложил он, стукаясь своими острыми коленями об ее круглые колени. — Послушай, Клара. Не закоптит ли нам стекла в этом чудесном домике? — Ты возвращайся на свой тетис, бродяга, — отвечала женщина, охмелев. — Вступай, да, и зашивай на нем пробоину. — Боже, да чего это смешно? — Зашивать корабль, будто рваное платье. — Нет, милый Ганс, — погрозила она ему пальцем, — Только не сегодня. А мы еще будем вместе, но потерпи, дружок. На прощание она его поцеловала. Лебава уже ваша, и вместе с Лебавой вам досталось такое сокровище, как я. Ха -ха -ха -ха. Я еще тебя осчастливлю. Уходя от нее, Кемке счастлив никак не был. — Ты еще не забыла его? — Скажи, мне не ревновать? Он бежал из Лебавы, даже не простившись со мной. Иногда я натыкаюсь в своем доме на его вещи, и мне, поверь, противно. — Ты мне потом покажи его вещи, — попросил Фон Кемки, ревнуя однако. Может, что-либо из этих вещей пригодится для меня? Тебе будет не жалко с ними расстаться? Милый Ганс, да забери ты хоть все!» Дверь закрылась, женщина осталась одна, она допила вино. Потом долго бродила по комнатам, размышляя. «О чем?»